Глава 13. Узнала такие, прищурилась Рима Марковна. Далеко пойдешь, Лида. Зачем вы соврали мне, Рима Марковна? Мне стало неприятно. Я же вам верила, доверяла. Так. По морщинистому лбу Римы Марковны пролегли две глубокие вертикальные борозды. Где именно я тебе соврала, Лида? Еще и цирк вчера устроили с Корвалолом. Я никак не могла успокоиться. Лида, следи за словами. Укоризненно покачала головой Рима Марковна. Со старшими так разговаривать нельзя, даже если они полностью не правы по твоему мнению. Есть такие понятия, как воспитанный человек и уважение к старшим. Не вам о воспитанности говорить. Тихо обронила я сквозь зубы. И уважения вы больше не заслуживаете. Мир рушился на глазах. «Еще раз, Лида», — нахмурилась Рима Марковна, — «ты сейчас меня обвиняешь в чем?» «Прошлый раз винила за Светочку. Но мы же вчера вроде решили, что она пока будет эти 20 дней здесь. Я сама с ней сидеть буду. Тебе вообще ничего делать не надо. Она себя тихо ведет, не балуется, не объезд. Что не так?» «Не так все. Вы попрали мое доверие. Соврали». Покусились на мое святое, соврали о ребенке, которого у вас никогда не было. Меня уже понесло. Ложь сплошная ложь. А с чего ты взяла, что дочери не было? А я у Симы Васильевны спросила. У нее связи везде есть. Она в вашей медицинской карточке посмотрела. Вы никогда никого не рожали. Не рожала, кивнула Рима Марковна. И я поняла, что это все конец. Но басечка у меня была. Продолжила Рима Марковна и добавила укоризненно. «Эх, Лида, Лида, собирала ты на меня досье, да не дособирала. Так вот, знай, Басечка — дочь брата моего мужа, моя племянница. Вот как тебе, Света?» У него тогда все нехорошо закрутилось, времена такие. И муж мой тоже пострадал. «В общем, остались только мы, я и Бася. А дальше ты знаешь». Так что не имеет значения, рожала я или нет. Вон Ольга Свету родила. И что? Я покраснела. Горели уши, щеки, лицо. Было стыдно. Очень стыдно. Так что, казалось, я сейчас сгорю от стыда. «Если тебе не сложно, потерпи нас», — безжалостно продолжила Рима Марковна. «Я верну Свету Василию Павловичу и через 20 дней уйду отсюда». Я не верю, что Светин отец настолько плохой человек. А я вернусь обратно в дворище, в богадельню эту. Мне уж без разницы. И там люди живут. Да и сколько мне жить-то осталось?» Она вздохнула и продолжила. «И, кстати, Лида, я ж тебя не просила меня к себе оттуда забирать. А ты теперь попрекаешь. Если ты сама решила меня забрать, то я тебе кем теперь должна быть? Прислугой?» «Так я же и стараюсь. Готовлю, убираю, стираю. Но то, что мне нельзя даже рот открыть, — это уже предел всему». Я молчала. «Я ради ребенка тебя прошу, Лида. Давайте двадцать дней без вот этого всего...» Опять вздохнула Рима Марковна. «А потом поступай, как знаешь. Ради Светочки подожди немножко». Слишком мало у нее в жизни было хорошего. Пусть хоть эти дни останутся светлым пятном в ее памяти. От жгучего стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. В общем, Рима Марковна обиделась, а светка осталась на две недели. Да уж, облом капитальный. Если честно, я расстроилась из-за своего поведения. В этот раз я ошиблась. Сильно ошиблась. Моя ошибка в том, что я во всем пытаюсь оперировать мерками 21 века, где за любым чихом стоит только выгода. А в это время люди могли что-то делать просто так, по зову сердца, или из-за чувства долга. И это было нормально. Даже не так, это было вполне обычной обыденностью. Подвигом не считалось. Как же мы оскотинились в моем времени, что даже обычные человеческие поступки воспринимаем как меркантильную далеко идущую стратегию. И во всем видим только выгоду и двойное дно. Стыдно. Как же стыдно. Конфликты дома, суета на работе не отменяли того, что сегодня я должна поступить или не поступить в институт. Собеседование началось ровно в 12 свежевыкрашенной аудитории пахло дрянной пудрой производства фабрики свободы, нафталином и знаниями. За длинным-длинным столом сидело пятеро — интеллигентные дамы разного, но неопределенного возраста и плешивый мужчина с зачесанными кверху полужидкими прядями цеплячьего цвета волос. Чуть в стороне пристроилась знакомая ревнительница статистики из секретариата. На меня она взглянула вполне благосклонно. «Ну что ж, Будем считать это вполне себе хорошим знаком. Я устроилась напротив экзаменационной комиссии и приготовилась биться до последней капли крови или умереть, не опозорив профрепутацию депо монерельс Нус, милочка, приступим», — изобразил улыбку Плешивой после того, как секретарь зачитала мою фамилию, имя, отчество и все остальное. «И мы приступили». Первый вопрос задала винтажная дама в накинутом на плечи ажурном палантине с колотом у горла огромной камеей. «А ирония, эпитет? Какое из этих средств выразительности не является лексическим?» Я ответила, «Пока вроде не трудно». Затем вторая в бархатном платье с рюшевым кипейно-белым воротником предложила проанализировать выражение «Солнце улыбается». Я проанализировала, дамы переглянулись, но вроде вполне благосклонно. Пока все идет хорошо. А потом третья дама во взбитом как безе парике и в перламутровых бусиках спросила. «Э, «Скажите, Горшкова, какому функциональному стилю речи, на ваш взгляд, принадлежит этот текст?» Она открыла толстую, чуть потрепанную книгу и хорошо поставленным голосом выразительно зачитала. Настоящий политработник в армии это тот человек, вокруг которого группируются люди. Он доподлинно знает их настроение, нужды, надежды, мечты. Он ведет их на самопожертвование, на подвиг. Кончики пальцев у меня онемели. Блин, надо как-то выкручиваться. А дама тем временем читала дальше.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 Стало быть, главным нашим оружием было страстное партийное слово, подкрепленное делом, личным примером в бою. Что делать? Что, мать вашу, делать? Откуда я знаю, к какому стилю это идеологическое писанина принадлежит? Дама закончила читать, аккуратно поместила ажурную закладку, вырезанную из новогодней открытки, между страниц, отложила книгу и, наконец, возрилась на меня. Повисла тишина. Где-то сзади в оконное стекло с тихим истерическим жужжанием билась муха. Нужно было что-то отвечать, и быстро. И я ответила так. Сложность данного текста в том, что семантика его неоднозначна, и делать какие-то определенные выводы крайне сложно. Дама изумленно вскинула тонко выщипанную бровь, остальные нервно зашушукались. «Поясню». Смело продолжила я, терять мне уже было нечего. Для иллюстрации моего тезиса давайте возьмем, например, эм, ну, хотя бы поэзию или прозу, без разницы, того же Бальмонта. С одной стороны, бытует мнение, что его риторика семантически неприглядна. Вот послушайте. «Завес пурпурных трепет издавал, как будто лепит, трепет, лепит, наполнявший темным чувством сердце мне». Я остановилась, вдохнула воздух и продолжила в притихшей аудитории. Другие же, и вполне безусновательно, трактуют семантические границы его риторики как «превосходно», что наглядно показывает вот эта строка. «Звук зурный звенит, звенит, звенит, звенит». «Но я же вам прочла Леонида Ильича Брежнева!» Назидательно и слегка нервно прервала меня дама, сердито потрясая книжкой, из которой вывалилась закладка и шлепнулась на пол. «Капец!» «Я знаю», — нагло соврала я и выкрутилась. Поэтому и позволила себе сравнение с текстами символистов Серебряного века. К сожалению, уровень мастерства писателей нашего времени не позволяет сравнивать их работы с произведениями самого Леонида Ильича. Именно сейчас я как никогда ясно понимала, что чувствовал и Полит Матвеевич, когда они со Стапом Бендером устроились на пароход художниками, и им нужно было рисовать «сеятеля». Тем не менее, высокая комиссия переглянулась, и все глубокомысленно покивали головами. Дескать, да, конечно, только с символистами Серебряного века и можно сравнивать, а с остальными — ни-ни. — А скажите, эм... другая винтажная дама заглянула в мои бумаги. — Здесь упоминается, что вы составили анкету профессионального выгорания работников. — Именно так, — подтвердила я. — А почему вы решили заняться этим вопросом? Я седлала моего любимого конька, стала говорить о том, как это важно, и понеслось. «Спасибо, с этим понятно». Резко перебила меня дама в парике и вытащила из папки стопочку вырезанных моих газетных заметок. «Смотрю, вы ведете рубрику для женщин». Я кивнула. «Но это же писачество какое-то», — возмутилась она, недовольно позвякивая бусиками низкопробная билетристика, которая к филологии не имеет никакого отношения. «Главное, здесь не форма, а содержание», — ответила я и пояснила. «В этом случае слово как раз является инструментом воздействия на человека, а в моем случае — на женщин, через средства массовой информации. Слово — это мощное страстное оружие, как правильно написал Леонид Ильич». Комиссия подзависла. С Брежневым спорить не хотел никто. Пауза затягивалась, и лишь глупая муха продолжала настойчиво и тщетно биться в окно. Я ее прекрасно понимала. «Замечательно», — кивнула винтажная дама. «Эту студентку я забираю к себе. В моей научно-поисковой группе найдется место для темы, посвященной изучению профессионального выгорания рабочих». «Ну, позвольте», — возмутилась дама в рюшах. «Анализ семантических критериев в текстах должен быть в приоритете для филологов, и в моей группе студентов еще есть одно место». «А мне кажется, что ей нужно еще подготовиться, и мы рассмотрим ее кандидатуру на следующий год», — мстительно вернула дама в парике, недовольно на меня зыркнув. «Давайте не будем спорить, товарищи!» Примеряющий похлопал в ладоши цыплячьи волосы мужчинка, и все моментально примирились и умолкли, сверля друг друга взглядами. «Давайте послушаем, что скажет Лидия эм, Степановна!» «Мне интересны все эти направления!» изобразила я лучезарный восторг, проигнорировав даму в парике. К сожалению, работы в депо Мон рельс отнимает все мое время. Кроме того, у меня еще и общественная деятельность. Мы читаем под руководством Симы Васильевны лекции для работников, в том числе в домах престарелых, а также проводим другие благотворительные акции. «Как вы сказали?» — заинтересовалась ранее дремавшая сухонькая старушка. «Акции благотворительные? Прелестно, прелестно». «Блин, надо действительно следить за языком». Секретарь торопливо подсунула мою папку председателю. «А, вы член с Российского общества охраны природы!» «Ясно, ясно», — пробормотал он, впрочем, без особого интереса. «Но это не помешает исследовать семантику», — предприняла еще одну попытку дама Врюших. «К сожалению, я взяла из детского дома ребенка-сиротку, и ей нужно уделять много времени, вы же понимаете», — сказала я с извиняющейся улыбкой. Комиссия умилилась и поняла. В общем, в институт меня приняли. Во всяком случае, в списках я себя сразу нашла.